но не высказывали в отношении к нему того странного чувства застенчивости и отвращения, которое испытывают дети так часто к взрослым, притворяющимся людям, из-за которые им так часто и больно достается. Притворство в чем бы то ни было может обмануть самого умного, проницательного человека, но самый ограниченный ребенок. Как бы оно ни оказалось искусно скрываемо, узнает его и отвращается. Какие бы ни были недостатки в Левине, притворства в нем не было и признака, и потому дети высказывали ему дружелюбие такое же, какое они нашли на лице матери. На приглашение его два старшие тотчас же соскочили к нему и побежали с ним так же просто,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 Рассуждения о мучном и травяном корме были сомнительны и неясны. Главное же ей хотелось говорить о Кити.